Глава вторая. Балифион распустил свои огромные щупальца, которые отправились прямо к демоницам. Но одну из них тут же перебила Анна, выстрелив из энергетического лука. Щупальца отползла чуть назад, а затем потянулась к одной из сестер Демьяновых. Демоницы принялись атаковать, но очень быстро поняли, что это бесполезно. «Его надо изгнать!» — крикнула Полина. Тем временем щупальца добралось до Карины. Очередной выстрел из лука не дал результата, и Анне пришлось встать на пути Блефиона. Щупальца обвила ее и начала сжиматься. Но побежавшая Полина ударила оружием, и щупальце отпустила Анну. Остальные девушки чертили в воздухе изгоняющую печать. Олег Демьянов вообще не понимал, откуда у них такие знания. Он и предположить и не мог, что демоницами руководит сам Легион. «Вы должны будете активировать ее!» крикнула Анастасия Олегу Антоновичу. «Что?» — выпучил он глаза. Он вообще плохо понимал происходящее. Все это казалось страшным сном. «Активировать ее! Вы оба!» — указала Анастасия на Олега и Антона Демьяновых. «Все силы вложите! Понятно!» «Да!» — кивнули оба. В любой другой ситуации Олег Антонович атаковал бы этих демониц, но сейчас они помогали, уничтожая всех, кто проникал в дом, и через пару минут печать была готова. Тем временем щупальца заполнили почти всю гостиную, и Демьяновым пришлось забраться на расшатывающийся диван. Олег Антонович заметил ужас на лице своего сына. Борис сожалел, что не может помочь, ведь сейчас у него нет магии. «Активируйте!» — крикнула Анна. Оба Демьяновых коснулись руками горящей в воздухе печати. Она заполнилась красным огнем и начала разрастаться, становясь все больше и больше, пока не достигла в диаметре трех метров. Вылезший из пола демон что-то рокотал так громко, что закладывало уши, но Олег Демьянов ничего не понимал. «Энергии не хватает!» — вдруг крикнула Татьяна. «Нужна магия Легиона!» — ответила и Анна. Она еле стояла на ногах. Непонятно, как она вообще осталась живая Щупальца сжали ее с такой силой, что любого другого человека уже разорвало бы пополам. Полина ринулась к печати... Коснулась ее рукой, вложив в нее немного синего пламени, Олег Антонович узнал магию своего сына. Красный огонь в миг сменился на осенний, и печать начала опускаться на Блефиона, как называли девушки этого демона. Через миг раздался душераздирающий крик. Демон исчез. «Удалось!» — опустилась на колени Полина. «Удалось! Мы его изгнали!» Олегу Антоновичу было сложно осознавать то, что изгнание этой твари было... «Совместной работой людей и демонов». «Что? Что вы такое?» – пробормотал Борис. «Мы служим вашему сыну. Мы служим Александру Демьянову», – ответила Полина и поднялась. Рядом с ней встали остальные девушки. «Мы не опасны. Мы здесь для того, чтобы вас защищать», – заявила Татьяна. «А вы демоны», – догадалась и Карина. Столько страха было в ее голосе. «Вы заметили, что все прекратилось?» — вдруг понял Антон Демьянов. «Дом больше не дрожал, а твари закончились». «Да, демоны больше не нападают», — кивнула Татьяна. «Они ушли вместе со своим владыкой». Олег про себя отметил, что ушли. Это не значит, что они не вернутся вновь. «Нужно сообщить в орден», — тотчас сказал он. «Уверена, они и так знают», — ответила Полина, вопросительно смотря на Олега. «Пока не поговорю с сыном, я не буду о вас говорить, не переживайте». Ему самому не верилось, что он произносил такую фразу, обращаясь к демонам. Он осмотрелся. Дом сильно пострадал. Окна и двери выбиты. Стены покрыты трещинами, местами они вовсе развалились. Но на удивление, висящий на одной из стен телевизор остался цел. Олег был в таком состоянии, что не нашел ничего лучше, как подойти и включить его. Там шли столичные новости». «Сейчас из здания Ордена выходят новые спасенные из миров демонов. Больше двухсот человек!» — эмоционально рассказывала журналистка. На фоне виднелась территория Ордена, вокруг которой стояло столько машин скорой помощи, что негде было протолкнуться. «Более двухсот человек», — повторил Олег. «Это же немыслимо». «Немыслимо», — подтвердил его отец. «Как и то, что нас спасли демоны». Больше всего меня поразило не то, что Тимур Алексеевич лично подошел сказать о случившейся беде, а то, что об этом умолчал Легион. вам не сразу вспыхнула ярость. Захотелось вырвать этого подонка из своей головы как следует отметелить, но, к сожалению, с имматериальной сущностью такое не прокатит. «Эй, Сань, что сразу я?» — резко возмутился он. Я не стал отвечать. Надоели мне эти вечные споры, и то, что этот демон делает вид, что всегда ни при чем. «Что случилось?» — спросил я у Тимура Алексеевича. «Если бы я тебя еще и этим отвлекал, ты бы точно никого не спас, и сам бы потом жалел», — прочитал мне нотацию «Легион». «С вашими близкими все хорошо», — на выдохе сказал Тимур Алексеевич. «Но дом сильно пострадал. У некоторых слуг травмы, но благодаря навыкам и опыту ваших отца и деда с нападавшими демонами удалось расправиться». Я кивнул ответил. «Я еду домой». К тому же члены Ордена все осмотрели, и наш казначей распорядился нанять строителей, чтобы дом восстановили за считанные дни. Это меньшее, что мы можем сделать для братьев, которые пострадали от рук демонов. Тимур Алексеевич совершенно не удивился, что демоны напали на мой дом. Все потому, что такое случалось довольно часто, особенно с экзорцистами высших рангов. Между людьми и демонами долгие столетия шла война, и они ослабляли нас, нападая на тех, кто может им противостоять. Я развернулся в сторону выхода. «Подождите, Александр Олегович, это еще не все», — остановил меня Архонт. Я поднял на него вопросительный взгляд. «Ваши отец и дед недавно приходили в Орден. Сказали, что почувствовали странное влияние и попросили усилить защиту. Им выдали все необходимое. Но, как понял, это не помогло», — с сожалением сообщил Тимур Алексеевич. «А значит, напали на дом отнюдь не слабые демоны», — сделал я вывод». «Да, это чудо, что им удалось отбиться. Не факт, что в следующий раз получится так же». Тимур Алексеевич говорил таким голосом, словно не сомневался, что в следующий раз будет, и именно с моей семьей. «Я приму все защитные меры, в этом можете не сомневаться», кивнул я и направился к выходу. Арес потопал за мной, звонко стуча своими когтями по каменному полу, но меня тут же догнал Роман Евгеньевич. «Александр Олегович, позвольте вам помочь!» «Не стоит». «Сами разберемся», — помотал я головой. «Отдыхайте, а завтра нам с вами еще предстоит тяжелый день». «Но!» — попытался возразить он. «Это не обсуждается», — отрезал я. Выйдя из здания ордена, я сел в свою машину, а Арес приземлился рядом на переднее пассажирское сиденье. Я взялся за руль и тяжело выдохнул. «Вот же скотина!» — произнес я вслух. «Сань, как ты думаешь, почему все выжили?» — совершенно спокойным тоном спросил легион. Глупо было надеяться на то, что отец и дед в самом деле справились сами. Раз демоны были не слабыми, то у отца и деда не должно было хватить на это сил. Кто-то из охраны все-таки остался. «Да, я оставил нескольких демонов, но их сразу убили еще при подходе», — ответил легион. «Все выжили благодаря слугам и гвардейцам». «Подожди», — до меня начало доходить. «Значит, родные все видели». «Да, и они не сказали ордену, так что у тебя есть все шансы». «Хорошо», – кивнул я и быстро завел мотор. Нужно было поспешить домой. Через 20 минут я припарковался у своего полуразрушенного дома. Вокруг забора уже столпились журналисты. Завидев меня в грязной одежде, они тотчас начали фотографировать и подходить с расспросами. «Александр Олегович, как вы можете прокомментировать случившееся?» – спросила женщина из газеты «Имперский вестник». Я ничего не ответил. Дорогу перекрыл второй мужчина. «Александр Олегович, где вы были, когда случилось нападение? Какое задание выполняли?» Подобное поведение только злило. «Все вопросы в Орден!» Прокричал я таким тоном, что журналисты сразу успокоились. Они расступились, пропуская меня к дому. Входная дверь была выбита, а во дворе уже стояли братья Ордена. Что-то записывали и обсуждали. Свою семью я нашел в гостиной». Отец пересказывал одному из братьев произошедшее. В полу зияло. Огромная глубокая дыра, а вот диван и телевизор остались на месте. «И тогда вот прямо из этой дыры появился огромный демон. Именно он полгода назад забрал всю мою семью», — с трепетом закончил отец. Услышав это, у меня внутри все сжалось. Балифион. Он посмел нацелиться на самое дорогое, и все из-за того, что у меня в голове сидит чертов легион, иначе бы он сюда не сунулся второй раз». «Вы можете оставить нас одних?» — попросил я членов Ордена. «Конечно, Александр Олегович!» — кивнул старший из братьев, и они всей гурьбой отправились на улицу. Все родные собрались в гостиной. Отец, дед, сестры и Борис. Девочки выглядели напуганными, а брат — бледным. «Саш, ты ничего не хочешь нам объяснить?» — начал Борис. «Мы живы, но...» — он замялся. «Твои слуги вовсе не слуги, причем все!» — развел он руками. Он говорил тихо, но очень эмоционально. «И что?» — задал я резонный вопрос. «Они представляют какую-то угрозу?» «Нет», — ответил отец. Дед, осуждающий на него, посмотрел. «Вы видели хоть раз, чтобы они причиняли людям вред?» — продолжил я. «Нет», — теперь ответил Борис. «А как вы думаете, они это сделают, если я попрошу?» «Сделают», — догадалась Лиза. «Именно. Но я не попрошу». «Что это? Новый дар?» — тихо спросил дед. «Да, я узнал о нем, когда Орден отправил к нам Азалию, она тоже была демоном». «Что?» — выпучил в глаза отец. Дед с непониманием уставился на меня, явно не веря подобной информации. «Возможно, то, что демона отправил Орден, звучит куда фантастичнее, чем другие прирученные демоны». «Вы не ослышались. Все так. Я думаю, после произошедшего мне нет смысла доказывать верность всех этих существ», — спокойно сообщил я. Сестры сразу замотали головами, Борис задумался. «Но это противоречит всему, чему нас учили», — произнес брат. «И что, если демоны убивают демонов?» — тихо проговорил я. «Прослушки здесь не было. На этот счет нематериальные демоны позаботились и все проверили, пока я ехал сюда». «Все равно это неправильно», — помотал головой дед. «Они должны уйти в свой мир. Они хотят быть людьми, хотят жить, как мы. Они мыслят, как мы. Почему же мы должны им отказывать?» только потому, что они сильнее нас?» Этот вопрос застал деда врасплох. Он не спешил отвечать, а я продолжил. «Человечество постоянно устраивало войны, и каждый раз находились те, кто хотел перейти на другую сторону. Здесь все точно так же». «Саш, но не тебе ли не знать, как хитры бывают демоны ради достижения своих целей? Они могут десятилетиями водить за нас возразил отец. «Могут, но не станут. Они подчиняются мне». «Или они хотят, чтобы ты так думал», — продолжил отец. «А даже если так», — я поднял на него взгляд. «Они убивают других демонов. Они защищали вас». «Причем готовы были пожертвовать собой. Она прикрыла меня, когда эта тварь щупальцами потянулась ко мне», — добавила Карина. «Эти щупальца так ее сжали, что, казалось, сейчас разорвут пополам. Если бы не Полина, она была бы уже мертва». «Но мы не можем быть уверены, что это тоже не спектакль. Ведь никто из нас в итоге не пострадал». Вздохнул отец. «Давайте так. Если у вас еще будут вопросы, я на них отвечу. Но пока мы должны договориться между собой, что об этом никто не узнает. Иначе вся наша семья станет предателями человечества», «тихо сказал я, а вы такого не хотите». «Ты не оставляешь нам выбора», процедил дед. «Ради вашей же безопасности. Или вы думаете, что на нас до этого не пытались напасть? Если вы об этом не знаете, это не значит, что этого не было», помотал я головой. «В этот раз демоны просто не смогли остаться незамеченными!» Родные переглянулись. Было видно, что они не согласны с моим решением, но возражать не смеют. Ведь если на самом деле кто-то из них подойдет к главе ордена и скажет, что у нас дома служат демоны, то разбираться не будут. Заберут всех. Допрос будет долгий, где узнают все, что можно и нельзя, потому что с предателями никто не церемонится» а если даже мои родные не верят, что никакого предательства не было. Орден и император тем более не поверят». «А я верю брату», — внезапно сказала Лиза. «Такое демоны не способны сыграть. Я чувствую, что те, кто в нашем доме, они другие». «Другие», — согласилась Карина. «Они не хотят убивать». «Они хотят жить», — улыбнулся я. «А теперь давайте отправимся в какой-нибудь отель и постараемся обо всем забыть, пока дом приводят в порядок». «Отличная идея». Улыбнулась Лиза. Борис лишь хмыкнул. «Я тем временем вызвал несколько машин такси и забронировал номера через интернет. Можно было потратиться, чтобы семья успокоилась, а потому номера я выбрал в отеле «Гранд Империя». Он считался лучшим в столице. Его использовали не для деловых переговоров, не для заселения политиков, а для богатых аристократов, так что внутри было много развлечений. Я увидел в арке дверного проема Татьяну и направился к ней». Вся кожа девушки была красной. Она смотрела на меня такими глазами, будто всю ночь рыдала. «Что с тобой?» — спросил я. «Ваш отец и дед решили усилить защиту дома, господин, прямо перед нападением», — недовольно ответила она. «А мы теперь одуваемся Ее до сих пор никто не выкопал. И более того, эти люди говорят, что хотят ее еще усилить». Последнее она сказала шепотом. Но я понимал, как разрушительно воздействуют подобные артефакты на демонов. Мне служили отнюдь не слабые твари. Они легко проходили через эту защиту, но та все равно на них воздействовала. А потому им было неприятно находиться здесь, хотя жизни ничего не угрожало. Один из признаков — красная кожа и глаза. Татьяна почесала шею, и я понял, что ее сопровождает еще и зуд. «Я разберусь. У дома будут только безопасные артефакты», — пообещал я. «А иначе от нашей прежней красоты ничего не останется», — вздохнула она. «Ты же можешь принимать любой облик». «Но я не могу скрыть магическое воздействие», — тихо ответила она. «Сегодня же выкупу артефакты, а потом вы сможете спокойно заняться ремонтом дома». «О, я слышала, что Орден собирается восстановить все за свой счет. К чему такая щедрость?» — поинтересовалась Татьяна. «Орден всегда помогает братьям, которые стали жертвами в войне с демонами». «А, так это так теперь называется?» — протянула она. Служанка еще была не в курсе местных порядков. Демоны часто нападают на дома сильных магов. «Ну, как часто? Раз-два в год, и в этот раз повезло нам!» — хмыкнул я. «Даже легенду не пришлось придумывать. Блефион это сделал из-за меня!» «Я вас поняла, господин!» — кивнула Татьяна. «Передам остальным!» «Хорошо. Подумай над тем, какую защиту нам поставить, чтобы это не влияло на вас, но при этом отпугивало всех остальных!» «Никакую!» — раздалось в моей голове. «Это все равно не поможет». «А я тебя не спрашивал», — мысленно ответил я. Татьяна приняла все мои указания и отправилась в сторону разгромленной кухни. Я же мельком осмотрел дом, оценил ущерб. Если его будут чинить не маги-строители, а обычные люди, то на это уйдет несколько месяцев. Но, как правило, орден нанимает для таких случаев лучшие конторы». В них работают маги разных специализаций, и процесс восстановления можно ускорить в десятки раз. Это очень дорого, поскольку подобных магов мало в империи. Насколько мне известно, магов Земли со специализацией в строительстве всего около 150, и каждый работает со своей бригадой одаренных. Лучшие из них, конечно, находятся в столице. Интересно будет посмотреть на результат их работы. Когда мы с семьей зашли в отель, в глаза сразу бросились дороговизна и масштаб. Все здесь выглядело просто помпезно. Других слов у меня не находилось. Хорошо, что я успел переодеться, а иначе бы смотрелся как бомж во дворце. Мы отправились к стойке регистрации. Я назвал код брони, и миловидная девушка выдала нам ключи. Номер располагался на 45-м этаже и включал в себя пять комнат, причем в каждой из них были свои душевые. Стоил он космических денег». Но после продажи артефактов средства у нас были. Я еще не закрыл полностью семейный долг и требовалось много вложений в постройку нашего поместья, но на своей семье экономить не собирался. Эти люди и так достаточно настрадались. «Ого, тут есть бассейн, спортивный зал и даже легальное казино!» — прочитала в брошюре Карина. «Причем магическое казино!» — со смешком добавила Лиза. «Ебар!» — Борис нашел место для себя. «А вы куда хотите?» — спросил я отца и деда. Они выглядели да нельзя мрачными. «Не знаю. На интерактивное кино, наверное», — отмахнулся отец. «А я все еще хочу поговорить», — с нажимом начал дед, но я его остановил. «Нет, мы уже все решили. Они продолжат нам служить, и даже если вы сейчас не верите, то вскоре убедитесь, что я не лгу, и никто нас не предаст». Мой голос звучал твердо. «Нельзя позволять сомнениям распространяться». «Внучок, мне хочется тебе верить, но...» Он замялся. «Ты можешь сам не понимать, что тебя вводят за нос». Я лишь улыбнулся. «Давай в следующий раз я пойду с тобой на дежурство и покажу тебе, как приручить любого демона». «Прям любого?» — воодушевилась Лиза. «Да, единственный нюанс, если он сам того не хочет, то надолго этого не хватит, а с теми, кто хочет, хватает надолго», — уточнил я. «Навсегда?» — спросил отец. «Достаточно лишь мимолетного желания». Он хмыкнул, по-прежнему мне не веря. «Слуги и гвардейцы уже показали свою верность, когда защитили вас. Так демоны обычно не поступают», — добавил я. «О, в кинотеатре показывают сегодня космическую Одиссею», — нашла в расписании Карина. «Может, сходим туда?» «Можно», — улыбнулся я. «Собирайтесь. Сначала отправимся на ужин». Ресторан тоже был многообещающий. В интернете писали, что там подают самую вкусную рыбу в городе, и нам не терпелось попробовать. Я тоже быстро сходил в душ, привел себя в порядок и принялся ждать сестер, которым на это требовалось гораздо больше времени. Дома все душевые были разрушены. Вроде бы одни и те же действия – помыться, вытереться, переодеться, но почему-то у девушек всегда уходит на это в три, а то и в пять раз больше времени. Но что они конкретно там делают, я уточнять и не стал. Ведь это же не домашняя ванна, где у них собраны сотни всяких кремов и бальзамов, здесь набор одинаковый у каждого. Эти мысли прервал стук в дверь. Я поднялся и открыл дверь, увидел ту же миловидную девушку, которая выдавала нам ключи. «Ваше благородие, прошу прощения», — осторожно начала она. «Что-то случилось?» «Нет, понимаете, наш владелец хотел бы с вами встретиться». Это было очень неожиданное заявление. «Он просил передать, что вы знакомы, и он не смог до вас дозвониться», — продолжила девушка. «Я достал из кармана телефон, тот был напрочь разряжен. Теперь все понятно». «Он ждёт вас на пятидесятом этаже в ресторане на крыше. Если позволите я вас провожу». «Хорошо, но сперва я провожу семью в кинотеатр», — кивнул я. «Конечно, ваше благородие». Девушка опустила глаза в пол. «Что-то не так?» Она мне показалась слишком встревоженной. «Просто я очень удивилась, что наш господин решил поговорить с вами. Обычно он скрывает свою принадлежность к этому месту. Это вам тоже стоит учитывать?» «Почему скрывает?» — прищурился я. Девушка даже не назвала имени того, кто желал встретиться со мной, и это настораживало. «Сейчас вы все узнаете, господин Демьянов», — улыбнулась она.